глава 239 хорошие мысли приходят задним числом моннстр пал и уил отменивший форму демонауб убийствства повалился следом два тела упали в разных местах арены и мало кто объединил бы эти события если бы ни разом взлетевшие в списках имя разбойника первое сто3 двадцать очков кошей второе сто две шестьсот семьдесят4 очков картеч. третье сто1 тысяча1 двадцать очков белый ворон толпа взревела невообразимый рокот словно цунами накрыл стадион От эмоций испытанных во время просмотра невероятно зрелищного сражения игроки в выступлении вскакивали со своих мест но настоящим апогеем стал неожиданно для всех наступивший финал такой мощный ультимейт заставлял всерьез задуматься и взздрагивать. Это был не единственный подобный навык, использованный игроками во время сражения, но одним ударом добить сто с лишним тысяч хитпоинтов... «Вырвите мои глаза!» Даже флегматичный Коши проявил нечто вроде удивления. Курт, имея возможность использовать трансляцию видео, распинался и крутил его, показывая особенно красочные моменты, при этом все же акцентируя внимание на первой десятке игроков. Резкий спад очков шел с четвертого места. находившийся на позиции сразу после картечии неожиданно сместившийся из-за действий уила аллы персерк имел чуть большеем се тысяч как всегда осторожный он не стал демонстрировать свои сильные навыки стараясь заработать очки обычными способами и откладывая лучшее на финал на этом уважаемые игроки первый этап турнира заканчивается я искренне поздравляю победителей сумевших пройти отев и «Сумасшедший экшен, что вы сегодня устроили, для многих станет пособием по игре». «Ха-ха-ха-ха-ха! Но не вздумайте радоваться! Закончен лишь один из пяти раундов, и горе тому, кто расслабится от ударившего в голову вкуса победы!» «Условия и место второго турнира будут объявлены в течение сегодняшнего дня. На подготовку и отдых вам даются следующие сутки, так что советую тщательно подготовиться». А сейчас пару слов от себя добавит разработчик и основатель небесного дома. Прошу!» С мягкого дивана поднялся презентабельного вида мужчина, одетый в обычный, но качественный костюм, будто он находился не в игре, а на совещании или деловой встрече. Что ж, Гленн обвел взглядом трибуны и арену. присоединяюсь к словам нашего ведущего хочу отметить что глядя на вашу битву мне и самому захотелось на несколько минут оказаться в гуще сражения это было очень впечатляще сложно поверить что мы создали нечто столь удивительное никто не заметил его секундные паузы мужчина кинул взгляд на своего друга и слабо вздохнув улыбнулся надеюсь что время проведенное в этом мире запомнится вам навсегда Всем спасибо, а вам первая сотня удачи в следующем испытании. Аплодисменты сопровождающие их исчезновения как звук ливня медленно угасали, пока ведущий не попросил всех успокоиться, подняв руку. Итак на этом все. Аренена будет открыта еще некоторое время, но не стоит здесь задерживаться. С вами был я курт до нового этапа! Улыбаясь, он покинул арену, и вскоре один за другим стали исчезать и зрители. Откат от формы демона уже прошел, и Уилл также собрался покинуть поле боя, когда к нему начали подходить все, с кем он был знаком. «Что, нибудь хотел улизнуть?» Погибель, зашедшая со спины, усмехаясь, положила ему руку на плечо. «Милый, милый, милый ворон! Ай-яй-яй! Кто ж так делает?» «Он и вправду собирался смыться!» Коши медленно брел в компании хмурого Рональда, а следом подтягивались Малиссар и Мистическая тьма. Пака давно не была на арене, потому как его все же убили. Темнокожий гоблин чудом остался жив, но также не попал в сотню игроков, поэтому подошел попрощаться. А вот проклятая эльфийка все же смогла занять 85-е место и сейчас, улыбаясь, помахивала разбойнику. «Мда, вы же в курсе, что мы вроде как соперники?» will почасав затылок наблюдал за этой картиной и усмехнувшись покачал головой после чего сделал приглашающий жест мол знаю зачем вы здесь спрашивайте приятная и уютная атмосфера каменной успокаивала парня наблюдая за огнем тот в отличие от своих обычных будней в игре просто отдыхал можно было бы конечно выйти в реал но сейчас такая пора что оставлять королевство без веских на то причин вроде того же турнира не стоило Не так давно он вернулся сюда, покинув друзей и хороших знакомых. И вот уже час только и делал, что попивал вино и смотрел на огонь. За его спиной стояла одна из личных служанок, которая сегодня должна была находиться подле короля. Уилл не стал предлагать ей садиться или покидать покои. Границы, отделяющие их, были непреодолимы. Уилл мог быть, да и был внимательным и местами даже добрым правителем, но различие в положении, как и говорил Эмин, является тонким моментом. Поэтому Ворон оставил все как есть, лишь изменив неудобные для него правила придворного этикета. Вино в очередной раз закончилось, и Сарлис тут же наполнила бокал. «Тихо, как же тихо!» Уилл, прикрыв глаза, откинулся на спинку, обитого дорогой шкурой кресла, и постарался полностью очистить сознание. «Это было сложно». В голове то и дело всплывали неоконченные дела, тревожные мысли о врагах королевства и его личных, а также много чего еще. Перед глазами проплывали события, на которых стоило бы сконцентрировать свое внимание. Люди и существа, которые могли быть полезны или от которых стоило держаться подальше. Не забывал он и о своем главном на данный момент враге – безумии. «Время поджимало». План для убийства фарриса был уже составлен, но а некоторые места в нем откровенно хромали из-за того что парень не знал как именно подействуют навыки спасения и голос правды на которые он и возлагал свои надежды. встряхнув головой ворон открыл глаза и нахмурившись вызвал инвентарь затем меню навыков разглядывая просматривая не упустил ли он что то что могло ему помочь девять свободных очков навыка все еще висели ожидая своего часа. В связи с тем, что в его персонажа была запихана целая куча веток развития, ему приходилось тщательно взвешивать свои решения. Да, взглянув в очередной раз на приобретенные им в самом начале навыки, Уоррен снова задумался, есть ли в восхождении зелья или заклятие способны вернуть вложенные ранее очки навыков. Все, у кого он спрашивал, говорили, что пока не встречали чего-то подобного. Ему оставалось только надеяться, что на одном из этажей найдется подобное средство. основной проблемой все так же оставалась нехватка очков влияния затратив на эволюцию аиды почти все что имел он рискнул остаться без козыря в рукаве а значит нужно было решать вознейшую проблему благодаря боям на арене он смог накопить почти четыре сотни но этого катастрофически не хватало не то дальше дальше загадочные карты маленькие статуэтки каменные части дочерида альтара сердечный кинжал осталось немного глядя на требование оружия в которых стоял сто пятый уровень тот цокнув продолжил пролистывать список смотря на большинство своих обносков ему оставалось лишь качать головой чудо что он может с этим бороться против равных по уровню противников если бы не разница в очках характеристика навыков ему пришлось бы тяжко чертежи сапог накидка призрачного вя куртка темного героя все это было недосягаемо на данном этапе игры прокручивая инвентарь уил широко раскрыв глаза вскочил с места от неожиданности напугав сарлиц твою мать уил ругая себя и спешно успокаивая служанку выскочил из зала и помчался к ведьмам вид короля на невероятной скорости проносящегося по коридорам замка и чуть ли не срывающего дверь из петель заставил придворный вжиматься в стены дабы не стать жертвой обезумевшего правителя. Позже это повторилось и в здании, отведенном для женщин и девушек, где дамы, видя возбужденный взгляд короля, не знали, что и думать. «Король!» Одна из них выступила вперед с легким кивком и, сложив кисти рук, ожидала ответа. «Да-да, извините за это!» Он махнул на распахнутую дверь и разбитую вазу, которая раньше стояла на тумбочке сбоку от прохода. «Так, мне нужно знать, среди восхваляемых вами ведьмами королев алхимии есть ли грандмастера?» чувство которого он не испытывал со времен получения чека на огромную сумму вновь заставило биться сердце но уже да простит меня король но это само собой разумеется в данной ситуации половина из нас имеет подобный ранг не думаю что подобный вопрос стоил того чтобы тревожить нас конечно со всем уважением к вам услышанное фирверком взорвалось в сознание разбойника и он расплываясь в своей самой страшной улыбки восхищенно ответил «О, прекраснейшие живомые создания! С этого момента приоритеты немного изменились!» Его улыбка, которую никак иначе как «хищной» и назвать было нельзя, вкупе с комплиментом и появившимися на его руках сферами огня и молний, вызвали у ведьм некоторый испуг, заставляя тех не на шутку стревожиться. «Что вы задумали?» Та, что вела беседу от лица всех присутствующих алхимиков, приблизилась к убилу и приняв души стихий застыла в изумлении как что где вы это достали это же невероятно редкие ингредиенты взволнованные ведьмы пытаясь узнать что же вызвало такое удивление у их сестры подошли к ней и вскоре чуть ли не синхронно погрузили лабораторию вохи восклицание держите рецепт король дав им время на рассмотрение диковин протянул свиток мне нужно чтобы она и Тут он призвал аиду и положив руку ей на голову продолжил получила эту силу призванная девочка выглядела сонна и потирая глаза подняла взгляд куэллу хозяин если ничего срочного то можно я пойду спать да да разумеется взглянув на ее сонную мордашку тот погладив ее по голове отозвал обратно но уже через несколько минут виновато улыбаясь и почусывая затылок смотрел на удивленное лицо аиды на котором читалось и «Ха-ха! Что за дела?» «Извини, превратись в свою настоящую форму. Им нужно взять немного твоей шерсти и крови». Та, недолго думая, обернулась в мощного питомца, и когда ведьмы получили то, что им было нужно, облизнула лицо парня и, высунув язык, тонко намекнула на то, чтобы тот ее отпустил. С появлением человеческой сути та стала вести себя под статью людям, и если не было битв, могла обидеться, посмеяться или даже обозлиться. Отправив ее обратно, Ворон хотел остаться наблюдать за процессом создания чего-то, что поможет обрести его верному помощнику скрытую ветвь развитии. Но ведьмы дали понять, что создание подобного средства делало не пяти минут. По их расчетам нужен был минимум день, чтобы подготовить все необходимое оборудование. Прилось придержать свои эмоции и отправиться дальше наслаждаться видом пламени у камина. Обещенны правила и условия второго этапа турнира стали доступны тем же вечером. Покинув ау, Уилл зашел на сайт восхождения, чтобы ознакомиться с ними. Второй этап турнира имел название Аркада и уже успел наделать шуму. Игракам было обещано вновь создана отдельная локация протяженностью в 300 километров, насыщенная мобами и ловушками. Первые сорок игроков, которые придут к финишу, попадут на следующий этап. Немаловажным аспектом данного вида испытания было то, что здесь не обязательно идти на пролом. Игроков уверяли, что ища обходные пути и секретные тропинки, они могут победить так никого и не убив. Правда, разработчики не отрицали, что сделать это будет довольно сложно. «Гонка на выживание» — так ее окрестили в комментариях. Уилл, потянувшись и размяв шею, хмыкнул и, выключив компьютер, направился в душ, прокручивая в голове полученную информацию. «Гонка на выживание» — так ее окрестили в комментариях. Гонка на выживание. Мне нравится».